Речь зашла о нумизматике. Профессор Ермолаев и тут блеснул познаниями, и его друг вытащил из ящика письменного стола небольшой хорошо сохранившийся ящичек палисандрового дерева. Внутри ящик был пуст, только выложен темно-синим стершимся сукном. В ответ на недоуменный взгляд профессора Ермолаева его друг усмехнулся, проделал руками кое-какие манипуляции с дном ящичка и выложил на стол монету. Профессор Ермолаев благоговейно взял ее в руки. Это был крупный, судя по весу, золотой кругляш, покрытый полустершимся рисунками. Трясущейся рукой Ермолаев направил на монету лупу и различил на одной стороне изображение бычьей головы. Так — Так-так, — тихо вымолвил он и покрутил монету в руках. — Если я не ошибаюсь... «Это вавилонский талант, так называется у коллекционеров, редкая ассирийская монета, отчеканенная за две тысячи лет до нашей эры. Насколько я знаю, в мире может быть только одна или две такие монеты. Впрочем, сами понимаете, сведения у меня устаревшие!» Профессор грустно улыбнулся. Профессор Завадский страдал дальнозоркостью которая с возрастом стала причинять ему множество неудобств. Именно поэтому он не мог разглядеть надписи и рисунок на наманить. Но он поверил своему другу на слово и в ответ на расспросы рассказал, что у его деда, по слухам, была большая нумизматическая коллекция. Но вся эта коллекция бесследно исчезла в бурные революционные годы. Мать рассказывала, что в восемнадцатом при обыске забрала кое-что из вещей, Не все, потому что была уже бумага, которую брат выправил с большим трудом. В ящичке лежали остатки коллекции монет, и мальчишка-красноармеец хотел прихватить его с собой, но был остановлен суровым окриком матроса. «Парамонов, так тебя розыдок! Соблюдай революционную законность! Мы мебель и посуду вывозим, чтобы бедные пролетариата обеспечить, а деньги царские нам без надобности!» Но шустрый Парамонов... Выбросил шкатулку, а монеты под шумок сгреб в карман. Много лет профессор Завадский держал в ящичке разные мелкие бумажки, пока буквально недавно совершенно случайно не повернул потайную пружинку и не увидел старинную монету. — Это удивительно, — бормотал Ермолаев. — Имейте в виду, имейте в виду, Александр, это очень ценная монета. Ее чеканили цари древней Осирии. Берегите ее, а лучше... Сдать бы в Эрмитаж, учитывая нестабильную обстановку. Профессор Ермолаев как в воду глядел. Через несколько месяцев началась война. Ермолаев сопровождал один из семи эшелонов с предметами эрмитажной коллекции, которые успели собрать и отправить до того, как немцы перерезали дорогу. В эти два месяца сотрудники находились на военном положении, работали сутками, и профессор не успел проведать своего старого друга. Соня Завадская тоже собирала вещи, готовясь к эвакуации. Но в самый последний момент муж, как назло, свалился с тяжелым сердечным приступом. Нечего было и думать, тащить его в дорогу. И оставить одного тоже нельзя. Коллега мужа, тишайшая Анна митрофановна предложила взять с собой детей. «Приедете следующим эшелоном!» — кричала она на вокзале. И Соня кивала ей сквозь слезы. Но следующего эшелона не было. Осень, и муж встал с постели и даже мог ходить в булочную отоваривать карточки. Соня поступила работать на фабрику, где шили обмундирование для фронта. Началась зима, и Соня приходила домой только раз в неделю. Сил не было тащиться пешком по морозу. Дом их не разбомбили, вода была довольно близко, меняли кое-что на еду, у других и этого не было. Профессор Завадский выходил в булочную через день, потом через два, В феврале, когда Соня, едва передвигают чугунные ноги, поднялась в их квартиру, ее встретил холод и темнота. Она запалила лучину и в ее неверном свете обнаружила мужа на кровати, уже холодного. На столе стоял замерзший суп в котелке и валялся кусок хлеба. Очевидно, у профессора не выдержало сердце. Он лежал на спине, сжимая в руках шкатулку из палисандрового дерева и записку, нацарапанную дрожайшей рукой. «Сонюшка, прощай! Только бы вы с ребятами выжили! Берегите это! После войны отнеси Ермолаеву, он знает!»